пока он, утомившись, не удалялся, наконец, в свой кабинет. Еще десять дней. Ковер подвинулся значительно, вышивался уже второй перепял, а солнце заиграло теплее и веселее, падая весенними лучами на разноцветные узоры. Жаворонки и грачи прилетели, пруд очистился от льда, снег лежал местами только в овражках. Княжны и Оленька сидели за пяльцами в своей комнате и прилежно вышивали. Это было в конце апреля. День был теплый, весенний и солнечный. В доме было предобеденное время, когда князь имел привычку почивать с полчаса. «Надо выставлять рамы», — говорила одна из сидевших за пяльцами девиц. «Да, пора, стало тепло, настоящее тепло. Оленька, передай мне розовую тень». Барынька отрезала конец шерсти вдела в деловую голку и прикрепляя её, обратилась к девицам со следующими словами: А что, мои голубушки, ведь этот ковёр отнимает у нас немало времени. Мне совсем некогда писать. Когда я подумаю, что письмо княжней Анны такое милое, и неужели ты до сих пор ей не отвечала, перебила Наташа. Нет ещё. Я рада, что им хорошо в Подмосковной у дядушки. Старик тоже бесподобный, но не хотелось им ехать от праздника из Москвы. Мы только эту зиму так тесно сошлись с ними. Я душой привязалась к княжне Анне, она такая умница, такой делец, ведь она ведёт сама всё хозяйство. Это бог послал князю Алексею такую сестрицу. Я его не понимаю. Он старший брат в семье, а им командует Тут и понимать нечего, мой друг, говорила Наташа. Он пустой из пустых. А вот что, Варенька, от Евгения письма стали редкие, короткие, и точно он какой-то рассеянный. Не то, что как прежде, помнишь? Он отвечал бывало на всё, что ему пишешь. Ты заметила? Как тебе сказать? Я и сама об этом думала. Но теперь смотри, он устаёт, и это всегда его раздражает. Последнее его письмо, правда, очень грустное. Это всё воспоминания о тётушке Анне Гавриловне. Ты видишь, он же боится за Вареньку, как она там с отцом в присках останется всё лето. Да и Серж его тревожит, его невоздержанный язык. Того и гляди, что он в полку наживёт себе историю. Знаете, что говорит Оленька? Я Сергея Николаевича во сне видела в кафтане и мужицкой шапке. И у меня все эти дни такие дурные мысли. Помните, в четверг вечером, как у нас батюшка чай пил, иду я по коридору к Денисовне, прохожу мимо двери в классную, стук оттуда. Я вся так и задрожала, скорее бегом к няне. Взяли мы свечу, посмотрели везде, под шкафами, в шкафах даже, думали, что кошка. И никого, и ничего». С тех пор у меня все страх и дурные мысли. Не то у маменьки в Корчеве неладно, либо у наших в Петербурге. У меня у самой сердце не на месте, задумывается Варенька. Она взяла шерстинку, быстро намотала ее вокруг двух пальцев, сняла ее, зажала в ладонь и обе руки опустила под пяльцы. Оленька, в какой руке? Оленька немного подумала. В левой. В левой. Он в правый. Ты не угадала. У меня что-то голова разболелась. Варенька встала из-за пялец и подошла к окну. Вон Аннушка несёт конопли за амбара. Надо взять немножко. Пойду покормлю чежровку мою. И она вышла из комнаты. Когда Наташа и Оленька остались одни, то долго работали молча. В комнате было тихо, слышался только однообразный звук шерсти которая касаюсь упруго натянутой канвы, то взмахивалась вверх рукой девушек над пальцами, то быстро исчезала вниз. Оленька вздохнула. Оленька, милая, а ведь Варенька о нём думает, тихо с расстановкой сказала Наташа, не поднимая глаз от работы. А то нет, очень понимаю, что думает, говорила Оленька. Он стоит того, чтобы о нём думали. Если бы до это случилось, Я всё думаю, Бог даст, устроится, отвечала Наташа. Папенька не будет против. Тётушка тоже этого желает. Пожалуйте кушать. И он, как князьев казачок, появился в дверях. Девушки встали, затянули пальцы белым полотном и отправились в столовую.